Глава 52. Улыбаясь, Марджори Тенч спускалась в бюро коммуникаций Белого дома, компьютеризированный информационный центр, распространяющий пресс-релизы, составленные на верхних этажах. Встреча с Гэбриэл Эш прошла успешно. Пока еще не ясно, достаточно ли испугалась эта девочка и признает ли она свою связь с Экстоном, но нет сомнений, что попытка не была лишней. Марджори подумала, что, скорее всего, Гэбриэл догадается сварить все на сенатора. Бедняжка и понятия не имеет, как жестко предстоит тому падать. Всего несколько часов осталось до пресс-конференции по поводу метеорита. И это уж точно поставить заносчивого Седжвига на место. Это станет основным ударом, а если еще согласится помочь Гэбрио, ее показания добьют сенатора окончательно, после чего Сексон с позором уползет, зализывает раны. Утром Тенч пустит в эфир признание Гэбрио вместе с записью прежних опровержений с сенатором их связи. Серия из двух коротких ударов. В конце концов, Нужна не просто победа на выборах, а именно решительная победа, позволяющая в дальнейшем не оглядываться на конкурентов. Если смотреть на результаты выборов в исторической перспективе, то можно сразу заметить, те президенты, которые попали в Белый дом с небольшим отрывом от соперника, добивались потом значительно меньших успехов. С самого начала они стояли на относительно слабых позициях, и, казалось, Конгресс не прощал этого в идеальном варианте крушение избирательной кампании секстона должно быть полным и бесповоротным атака по двум направлениям уничтожающие противника из политической и с этической позиции стратегия известные вашингтоне под названием высоко низко была украдена у теоретиков введения военных действий суть ее проста противника надо заставить сражаться сразу на двух фронтах Если кандидат обладает некой негативной информацией относительно своего оппонента, то зачастую он был готов ждать, пока не подыщется пара для нее, чтобы предоставить широкой публике все сразу, ударив в двух направлениях. Двойная так атака всегда эффективнее одиночного удара, особенно в том случае, если она направлена на отдельные аспекты. Во-первых, против пунктов программы соперника, а во-вторых, против каких-то сторон его личной жизни. Отражение политической атаки требует логики, в то время как отражение атаки на личность требует страсти. Противостоять тому и другому одновременно оказывается почти невозможно, поскольку в этом случае необходима невероятная скоординированность действий. Сегодня вечером Секстону придется напрячься изо всех сил, чтобы придумать, чем компенсировать свой политический провал, вызванный поразительным триумфом НАСА. Но участь его окажется еще тяжелее, когда он столкнется с необходимостью защищать свою позицию в отношении НАСА и одновременно отбиваться от обвинений в сексуальной связи с личной ассистенткой. Подойдя к двери бюро коммуникаций, Тенч остро ощутила волнение предстоящей схватки. «Да, политика — это война». Советница глубоко вздохнула и посмотрела на часы. Восемнадцать, пятнадцать. Пора совершить первый выстрел. Она вошла. Бюро коммуникаций было крошечным. И вовсе не из-за недостатка места в Белом доме, а в силу отсутствия необходимости расширяться. Оно представляло собой одно из самых эффективных учреждений связи в мире хотя работали в нем всего пять человек. В тот момент, когда вошла мисс Тенч, все пятеро очень напоминали пловцов, сгруппировавшихся в ожидании выстрела стартового пистолета. Не оставалось сомнения, что команда готова к сражению. Мэр не переставала удивляться, каким образом этот крошечный офис, имея в запасе всего пару часов на подготовку, мог установить контакт более чем с третью цивилизованного мира поддерживая электронную связь с десятками тысяч источников информации, разбросанных по всему миру от самых крупных телевизионных англомератов до крошечных, домороченных газетенок. Бюро коммуникаций Белого дома имело возможность, нажав несколько кнопок, получить доступ к любому из них. Компьютеры, оснащенные новейшими программами обработки данных, превращали пресс-релизы в сообщения, готовые поступить на радио, телевидение в печать и на сайты в интернете география самая обширная от штата мэн до москвы громоздкие электронные программы обеспечивали работу новостных каналов автоматическая телефонная связь давала возможность беседовать с тысячами менеджеров отвечающих за содержание информационных выпусков равно как их пускать в эфир заранее записанные сообщения и интервью Страница новостей в интернете постоянно обновлялась поступающими сведениями. Крупнейшие вещательные корпорации, способные обеспечивать прямой эфир, такие как CNN, NBC, ABC, CBS, равно, как и иностранные синдикаты, получали бесконечные предложения прямых телевизионных репортажей. И уж, конечно, все запланированное к показу непременно отменялось ради экстренных президентских обращений. Охват средств телекоммуникаций должен быть полным. Словно генерал, инспектирующий веренные ему войска, Тенч молча подошла к столу и взяла в руки распечатку содержания срочного выпуска того самого, который в эту минуту был загружен во все передатчики, словно снаряд, готовый выстрелить в нужную секунду. Прочитав текст, Тенч тихо рассмеялась. По обычным стандартам загруженный для передачи текст казался туманным. В нем звучала скорее реклама, чем объявление или сообщение. Однако сам президент приказал Бюро коммуникаций убрать все лишнее. Они так и поступили. Текст был написан идеально, с массой ключевых слов, с интригующими намеками, смертельное оружие. Даже те информационные средства, которые использовали в своей работе автоматические уловители ключевых слов, чтобы с помощью их сортировать входящую информацию, непременно увидели бы множество вех в этом сообщении. Источник. Бюро коммуникаций Белого дома. Тема. Экстренное сообщение президента. Президент Соединённых Штатов сегодня вечером в 20:00 по восточному времени в пресс-центре Белого дома проводит срочную пресс-конференцию. Содержание ее в настоящее время систематизируется. Все обычные передающие средства будут обеспечивать прямую аудио и видеотрансляцию. Положив бумагу на стол, Марджери взглянула на сотрудников бюро и одарил их одобрительным кивком. Они выглядели весьма довольными и готовыми к новым победам.